Михаил Булгаков. Записки юного врача. Полотенце с петухом. Если человек не ездил на лошадях по глухим просёлочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего. Всё равно он не поймёт. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу. Скажу коротко: 40 верст, отделяющих уездный город Грачёвку от Мурьевской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курйозного ровно. В 2 часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачёвки, а в 2 часа 5 минут 17 сентября того же 17 -го незабываемого года я стоял на битой, умирающей и смятшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьевской больницы. Стоял я в таком виде, Ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно или мне это помярещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы. Какое проклятое зовут палатыня. Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. На пальцах, на ногах говорить не приходится. Они уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культяпки. Сознаю, что в порыве молодошия я проклинал шёпотом медицину и своё заявление, поданное 5 лет тому назад ректору университета. Сверху в это время сеяло как сквозь сито. Пальто моё набухло как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и наконец плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничево не могли хватать. И опять мне, наченённому всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь паралич, парализис. Отчаянно, мысленно: "И чёрт знает зачем", сказала я себе. "По вашим дорогам", заговорил я деревянными синьенькими губами. "Нужно привыкнуть ездить. При этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге. Эх, товарищ доктор, отозвался возница, тоже едва шевеля губами под светлыми усишками. 15 годов езжу, а всё привыкнуть не могу. Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус на небелённой бревенчатой стене фельдшерского домика. на свою будущую резиденцию двухэтажный очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами. Протяжно вздохнул и тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ушалевших от качки мозгах полный тенор с голубыми ляшками. Привет тебе приюс священный. Прощай. Прощай надолго, золото красный большой театр, Москва, Витри. Ах, прощай. Я тулуп буду в следующий раз надевать. В злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнущимися руками. Я хотя в следующий раз будет уже октябрь, хоть два тулупа надевай. А раньше, чем через месяц я не поеду, не поеду в Градчёвку. Подумайте сами. Ведь ночевать пришлось. 20 верст сделали, и оказались в могильной тьме. Ночь в грабиловке пришлось ночевать. Учитель пустил. А сегодня утром выехали в 7:00 утра. И вот едешь по чушке с цветы, медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух подымается, чемодан на ноги, бух, потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком, а сверху сеет и сеет и стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мёрзнуть в поле как в лютую зиму? А наказывается, может. И пока умираешь медленную смерть, увидишь одно и то же, одно. Справа горбато обглоданное поле, слева чахлый пересёлок, а возле него серые дранные избы, штук 5 и 6. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом. Чемодан наконец поддался. Возница налёк на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука отказалась работать и распухшей, а сточертявший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по ногам. Эх ты, господи! начал возниться испуганно. Но я никаких претензий не предъявлял. Ноги у меня были все равно, хоть выброси их. Эй, кто тут? Эй! закричал возниться и захлопал руками, как петух крыльями. Эй! Доктора привез! Тут в тёмных стёклах фельчерского домика показались лица, прилипли к ним. Хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежал на два шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голоском приветствовал меня. Здравствуйте, товарищ доктор. Кто вы такой? спросил я. Егорыч, отрекомендовался человек. Что ж, ждёшь не? Уж мы вас ждём, ждём. И тут же он охватился за чемодан, вскинул его на плечо и понёс. Я захрамал за ним, безуспешно пытаясь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне. Человеку в сущности очень немного нужно. Прежде всего ему нужен огонь. Отправляясь в Морьевскую глушь, я помнится ещё в Москве давал себе слово, Держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых порах. Каждому приходилось представляться: доктор такой-то. И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал: "Неужели? А я-то думал, что вы ещё студент". "Нет, я кончил", хмуро отвечал я и думал: "Очки мне нужно завести. Вот что". Но очки было заводить ни к чему. Глаза у меня были здоровые и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение повадку. Говорить пытался размеренно и веско. порывистые движения по возможности сдержать, не бегать, как бегают люди в двадцать три года, окончившие университет, а ходить выходило все это как теперь по прошествии многих лет понимаю очень плохо В данный момент я этот свой неписанный кодекс поведения нарушил. Сидел, скорчившись, сидел в одних носках и нигде нибудь в кабинете, сидел на кухне и как огнепоклонник, вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном к верху кадушка, и на ней лежали мои ботинки. Рядом с ними ободранный голокожий петух с окровавленной шеей. Рядом с петухом его разноцветные перья груды. Дело в том, что ещё в состоянии окоченения я успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Во страносе Аксинье, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под её руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демян Лукич, акушерок Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с той же ясностью я вынужден был признать про себя, конечно, что очень многих блестящих девственно инструментов назначение мне вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже откровенно признаюсь, и не видел. Хмм, очень многозначительно промычал я. Однако у вас инструментарий прилязный. Хмм, э как же сладко заметил Демьян Луквич. Это всё стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича. Он ведь тут рада вечера оперировал. Тут я Облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики. Засим мы обошли пустые палаты и я убедился, что в них свободно можно разместить сорок человек. Уляпольда Ляпольдович иногда и пятьдесят лежала. Утешал меня Демьян Лукич, а Анна Николаевна женщина в короне поседевших волос к чему-то сказала: "Вы доктор, так молоджа вы, так молоджа вы, прямо удивительно". Вы на студенты похожи. Вот и чёрт, подумала я. Как сговорились, честное слово. Не проворчал сквозь зубы сухо. Хм. Нет, я То есть я да, моложав. Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птички во молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами. И на полках стояло все что угодно. Были даже патентованные заграничные средства. И нужно ли добавлять, что я никогда не слыхал о них ничего. Леопольд Леопольдович и выписал, с гордостью доложила Пелагея Ивановна. Прям гениальный человек был этот Леопольд, подумал я, и проникся уважением к таинственному покинувшему тихое мурье Леопольду. Человеку кроме огня нужно еще освоиться. Петух был давно мною съеден, сенник для меня набит Егорычем, покрыт простынёй, горела лампа в кабинете в моей резиденции. Я сидел и как зачарованный глядел на третье достижение легендарного Леопольда. Шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около 30 томов. А терапия На кожный чудный атласы. Надвигался вечер, и я свайвался. Я ни в чём не виноват, думал я упорно и мучительно. У меня из дом, я имею 15 пятёрок. Я же предупреждал ещё в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет, они улыбались и говорили: "Освойтесь, вот тебя освойтесь". А если грыжу привезут, объясните, как я с ней освоюсь и в особенности, каково будет себя чувствовать больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете? Тут у меня холод по позвоночнику. Огненный аппендицит? А, а дифтерины к рупу деревенских ребят? Когда трахеотомия показана? Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо. А, а, а роды? Роды-то забыл? Неправильное положение. Что же я буду делать, а? Какой я легкомысленный человек! Нужно было отказаться от этого участка, нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда. В тоске и сумерках я прошелся по кабинету, когда поравнялся с лампой и увидел, как в безграничной теме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне. Я похож на лже Дмитрия? Вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол. Часа 2 в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уже больше мои нервы не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы. Такс. Приёмы, не говорят сейчас ничтожны. В деревнях мнут лён бездорожье. Тут тебе грыжи привезут, буркнул суровый голос в мозгу. Потому что по бездорожью человек с насморком, не трудная болезнь, не поедет, а грыжу притащат. Будь покоен, дорогой коллега, доктор. Голос был не глуп, не правда ли? Я вздрогнул. Молчи, сказал я голосу. Не обязательно грыжи. Что за неврости нее? Взялся за гусь, не говори, что не дюш. Назвался груздем, полезай в кузов. Ехидно тозвался голос. Такс. Со справочником я расставаться не буду. Если что, выписать можно пока руки можешь обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записи больных. Буду выписывать полезные, но не трудные рецепты. Ну, например, на три салицили 0,5 по одному порошку три раза в день. Соду можно выписать. Явно издеваюсь, это звался мой внутренний собеседник. Причём тут сода? Я и пикакуанку выпишу инфузом на 180. или на двести. Позвольте. И тут же, хотя никто не требовал от меня в одиночестве у лампы и пикакуанки, я молодушно перелистал рецептурный справочник, проверил и пикакуанку, и попутно прочитал машинально и о том, что существует на свете какой-то инципин. Он никто иной, как сульфат эфира хининди гликолевой кислоты. Оказывается, в вкусах хинина не имеет. Но зачем он? И как его выписать? Он что, порошок? Чуть-чуть возьми. Инсипина, инсипина, а как же всё-таки с грыжей будет? Упорно преставал страх в виде голоса. В ванну посажу, остервенело защищался я. В ванну и попробую вправить. Ущемлённая, мой ангел, какие тут к чёрту ванны? Ущемлённая, дьявольским голосом пел страх. Резать надо. Тут я сдался и чуть не заплакал. И моленье тьме за окном послал всё, что угодно, только не ущемлённую грыжу. А усталость напевала: "Ложись ты спать, залосчастный скулап, выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный неврастенник. Глядить ма за окном покойно спят стынущие поля, нет никакой грыжи, а утром будет видно. Освойся, спи, брось атлас". всё равно не пса сейчас не разберёшь. Грыжевое кольцо. Как он влетел, я даже не сообразил. Помнится, болт на двери загремел, а ксинья что-то пискнула, да ещё за окном проскрипела телега. Он без шапки, в расстёгнутом полушубке со свалявшейся бородкой с безумными глазами, он перекрестился и повалился на колени и бухнул бом в пол. Это мне. Я пропал, тоскливо подумал я. Что вы? Что вы? Что вы? Забормотал я и потянул за серый рукав. Лицо его перекосило, и он захлёбываясь, стал бормотать в ответ прыгающие слова. Господин доктор, господин, единственна, единственна, единственна я, выкрикнул он вдруг по-юношески звонко, так что дрогнул ламповый абажур. Ах, ты, господи, ах! Он в тоске заломил руки и опять забухал лбом в половицы, как будто хотел разбить его. За что? За что наказаньем прогневали? Что? Что случилось? выкрикнул я. Чувствую, что у меня холодеет лицо. Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так: "Господин доктор, что хотите? Денег дам. Деньги берите какие хотите, какие я хотите, продукты будем доставлять только, чтоб не померла. Только чтоб не померла коляка останется. Пущай, пущай!" кричал он в потолок. "Хватит прокормить, хватит!" Бледное лицо Аксинье висело в чёрном квадрате двери. Тоска обвилась вокруг моего сердца. Что, что говорите? Выкрикнул я болезненно. Он стих и шепотом, как будто по секрету, сказал мне. И глаза его стали бездонны. В мелку попало. В мелку? В мелку? Переспросил я. Что это такое? Лен, лен мяли, господин доктор. Шепотом пояснила Аксинья. Мелк то. Лен минут. Вот начало, вот. А зачем я приехал? В ужасе подумал я. Кто? Дочька моя. Ответил он шепотом, а потом крикнул: "Помогите!" И вновь повалился, и стриженные его в скобку волосы метнулись на его глаза. Лампа молния, с покривившимся жестяным абажуром, горела жарко двумя рогами. На операционном столе на белой свеже пахнущей клеенке я ее увидел и грыже померкло у меня в памяти. Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола сбившимся, засохшим култоном. Коса была гигантская, конец ее касался пола. Сицифовая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета: пятно бурое, пятно жирное, алее. Свет молний показался мне желтым и живым, а ее лицо бумажным, белым. Нос заострен. На белом лице у неё как гипсовая неподвижная потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо. В операционной секунд 10 было полное молчание, но за закрытыми дверями слышно было, как глухо выкрикивал кто-то и бухал, всё, бухал головой. Обезумел, думала я. А сиделки, значит, его отпаивают. Почему такая красавица? хотя у него правильные черты лица видно мать была красивая он вдовец мышально шипнул я вдовец тихо ответила пелагея ивановна тут димян лукич резким как бы злобным движением от края до верху разорвал юбку и сразу её обнажил я глянул и то, что увидал превысило мои ожидания левой ноги собственно не было начиная от раздробленного колена лежала кровавая рвань красные мятые мышцы И остры во все стороны торчали белые раздавленные кости. Правая была переломлена в голени так, что обе кости концами выскочили наружу, пробив кожу. Вот эта вот ступня её безжизненно, как бы отдельно, лежала, повернувшись на бок. Да, тихо молвил фельдшер и ничего больше не прибавил. Тут я вышел из зацепения и взялся за её пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд нашёл я чуть заметную редкую волну. Она прошла, потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синеющие крылья носы и белые губы. Хотел уже сказать: "Конец". По счастью, удержался. Опять прошла ниточкой волна. Вот как потухает изорванный человек, подумал я. Тут уж ничего не сделаешь. Но вдруг Сурово сказал, не узнавая своего голоса, камфоры. Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и шипнула: «Зачем, доктор, не мучите, зачем еще колоть? Сейчас это идет, не спасете». Я злобно и мрачно оглянулся на нее и сказал: «Попрошу камфоры». Так что Анна Николаевна с вспыхнувшим обиженным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала ампулу. Фэлчер тоже, видимо, не одобрял камфоры. Тем не менее, он ловко и быстро взялся за шприц, и жёлтое масло ушло под кожу плеча. Умирай, умирай скорее, я подумал я. Умирай, а то что же я буду делать с тобой? Сейчас помрёт. Как бы угадав мою мысль, шипнул Фэлчер. Он покосился на простыню, но, видимо, раздумал, жаль было кровавить простыню. Однако через несколько секунд её пришлось прикрыть, она лежала как труп, но она не умерла. В голове моей вдруг стало светло, как под стеклянным потолком нашего далёкого анатомического театра. "Комфор ещё", хрипло сказал я, и опять покорно фелчер впрыснул масло. "Неужели женю не умрёт?" отчаянно подумал я. "Неужели придётся?" Всё светлело в мозгу, и вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил. Уверенность, что сообразил, была железной, что сейчас мне придётся в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию, и человек этот умрёт под ножом. Ах, под ножом умрёт. Ведь у него же нет крови. За 10 вёрст вытекла всё через раздробленные ноги, и неизвестно, даже чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит, так почему она не умирает? Что скажет мне безумный отец? Готовьте ампутацию, сказал я фельдшеру чужим голосом. А кушарка посмотрела на меня дико, но у фельчера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус. Прошло четверть часа. С суиверным ужасом я вглядывался в угашающий глаз, приподнимая холодное веко, ничего не постигая, как может жить полутруп. Капли пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и Марли Пелагей Ивановна вытирала солёный пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет? На бёдрах Анна Николаевна чуть-чуть касаясь, гладила буфы набухшие от физиологического раствора. А девушка ждала. Я взял нож, стараясь подражать. Раз в жизни в университете я видел ампутацию кому-то. Я умолял теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие полчаса она не померла, пусть умрёт в палате, когда я окончу операцию. За меня работал только мой здравый смысл, подхлёснутый необычайностью обстановки. Я кругообразно и ловко, как опытный мясник острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови. Сосуды начнут кровить, что я буду делать? думал я, и как волк косился на груду торзионных пинцетов. Я срезал громадный кус женского мяса, и один из сосудов он был в виде беловатой трубочки, но ни капли крови не выступила из него. Я сожал его торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я натыкал эти торзионные пинцеты всюду, где предполагал сосуды, артерия, артерия, как черт, я. Ее... В операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздями, их марли оттянули к верху вместе с мясом, и я стал мелкозубной ослепительной пилой пилить круглую кость. Почему не умирает? Это удивительно. Ох, как живут человек. И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича оставалось то, что было девичьей ногой. Лох, мы мясо, кости. Все это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культой. Еще, еще немножко, не умирай, вдохновенно подумал я. Потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни. Потом вязали лигатурами, потом щёлкая коленом я стал редкими швами зашивать кожу, но остановился, осинённый, сообразил, оставил сток, вложил марлевый тампон, подзастилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане. Отдулся. Тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо. Спросил: "Жива?" "Жива". Как беззвучное эхо отозвали сразу и фельдшер, и Анна Николаевна. Ещё минуточку проживёт одними губами без звука в ухо сказал мне фельдшер потом запнулся и деликатно посоветовал вторую ногу можешь не трогать доктор марлей, знаете ли, замотаем, а то не дотянет до палаты, а? Всё лучше, если не в операционной кончается. Гипс давайте, сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой весь Пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту. Полотроп лежал неподвижно, правая нога была забинтована гипсом и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома. Живёт. Удивлённо хрипнул фельдшер. Затем мы её стали поднимать, и под простынёй был виден гигантский провал. Третье её тело мы оставили в операционной. Затем колыхнулись тени в коридоре, шмыгали сиделки, И я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили и стихло. В операционный я мыл окровавленные по локоть руки. Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? Вдруг спросила Анна Николаевна. Очень-очень хорошо, не хуже Леопольда. В ее устах слово Леопольд неизменно звучало как Дуаен. Я из-под лоб я взглянул на лица и у всех, и у Демьяна Лукича и у Пелагеи Ивановны заметил в глазах уважение и удивление. Я, я только два раза делал, видите ли. Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно. В больнице стихло, совсем. Когда умрет, обязательно пришлите за мной. В полголоса приказал я Фельчеру. И он почему-то вместо хорошо ответил почтительно: "Слушаюсь". Через несколько минут я был у зелёной лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал. Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле. Нет. Я не похож на Дмитрия самозванца. Я, видите ли, постарел как-то. Складка над переносицей. Сейчас постучат, скажут: Умерла, да? Пойду и погляжу в последний раз. Сейчас раздастся стук. В дверь постучали. Это было через два с половиной месяца. В окне сиял один из первых зимних дней. Вошел он. Я его разглядел только тогда, да, действительно, черты лица правильные. Лет сорока пяти. Глаза искрятся. Затем шелест. На двух костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой. Она поглядела на меня, и щёки её замило розовой краской. В Москве, в Москве, и я стал писать адрес. Там устроят протез искусственную ногу, руку поцелуй. Вдруг неожиданно сказал отец: "Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал её в нос". Тогда она, обвисая на костылях, развернула свёрток и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусным красным вышитым петухом. Так вот, что она прятала под подушку на осмотрах. Тот -то я помню, нитки лежали на столе. Не возьму, сурово сказал я и даже головой замотал. Но у неё стало такое лицо, такие глаза, что я взял, и много лет оно висело у меня в спальне. в морееве потом странствовало со мной наконец обвицчала стёрлась продырявилась и исчезла как стираются и исчезают в воспоминаниях